Глава пятьдесят восьмая. Алиса трясет головой и кричит. Немедленно позади нее открывается дверь. За ней стоят двое мужчин в форме. Психиатр, у которого на бедже написано «Доктор Брока», машет им рукой. «Оставьте нас». Перепуганная Алиса надевает очки, болтающиеся у нее на шее, и оглядывается по сторонам. Она опять оказалась в незнакомом месте. Темная комната, окна с частым переплетом плохо пропускают солнечный свет. Старая мебель, безвкусная обстановка, сильно пахнет воском. За окном она видит сланцевые крыши со слуховыми окнами и антеннами. Слышен шум города. Где она? По-прежнему дрожа девушка разглядывает свои руки, потом вдруг замечает, что на ней чистая одежда из ее собственного гардероба. Что? Что случилось? Где я? Доктор Брука, ответственный за проведение психиатрической экспертизы суда высшей инстанции Лилля, внимательно смотрит на нее. На него возложена трудная и деликатная миссия. Он должен ответить на следующие вопросы. Представляет ли данный субъект какую-либо опасность? Подлежит ли данный субъект уголовному преследованию? Возможно ли рассчитывать на излечение или реадаптацию данного субъекта? В распоряжении врача имеются короткий отчет, предоставленный специалистами медицинского центра в Лилле, Два заключения медико-правовой экспертизы, один из которых ему доставили только что, и множество протоколов, составленных судебной полицией. Алиса Дехане? Девушка читает дату на отрывном календаре. Вторник, 16 октября 2007 года. Она встает и опирается руками о стол. «Где мой отец? Что я тут делаю? Кто вы такой?» Доктор совершенно спокоен. Сядьте, пожалуйста. Охваченная ненавистью Алиса колеблется. Человек в белом халате смотрит на нее без всяких эмоций. Что последнее вы помните? Алиса садится и старается не заплакать. Я... Дело было вечером в субботу, тринадцатого. Почти три дня назад. Где Жюли Рокваль? Та женщина, которая в тот вечер сопровождала вас на ферму к отцу? Да. — А мы как раз надеемся, что вы сможете ответить на этот вопрос. Алиса чувствует себя совершенно потерянной. Она вспоминает. Находка в сарае. Перевязанные трубы. Она лежит на траве. Отец стоит перед ней, целится в нее из ружья. Но после этого ничего. Черная дыра. Думаю, что отец сделал с ней что-то плохое она стояла перед дверью в коровник а потом исчезла брока скептически поглаживает свою козлиную бородку вы совершенно ничего не помните после того вечера три ни полицию ни допросы ни как вас обследовали у Алисы возникают самые ужасные предчувствия полиция допросы но где мы психиатр где доктор грехем Я хочу поговорить с ним. Что случилось? Прежде чем я отвечу на все ваши вопросы, попрошу вас прочитать вот это. Не спешите. Я хочу, чтобы вы хорошенько все поняли. Он протягивает ей листок бумаги. Он следит за каждым ее жестом, за каждой реакцией на его слова. Он копается в ее сознании. Алиса пытается успокоиться и внимательно читает первый и второй абзацы статьи 122, параграф 1 Уголовного кодекса. «Не подлежит уголовной ответственности лицо...» которая в момент совершения им поступков находилась в состоянии психического или нервно-психического расстройства, повлекшего за собой утрату рассудка или контроля за своими действиями. Она внезапно замолкает, но доктор побуждает ее продолжать «лицо»,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 Алиса поднимает голову. «Что это значит?» «Это значит, что в ближайшие шесть недель вы будете находиться под моим наблюдением и наблюдением двух моих коллег с тем, чтобы мы могли оценить степень вашей ответственности и понять мотивы ваших поступков». «Каких поступков?» Я должен также уточнить, что в отличие от того, чем занимался ваш бывший психиатр, в мою задачу отнюдь не входит лечение и что содержание всех наших бесед будет передаваться судье. Мне придется также передать ему отчет с данными, полученными в ходе психиатрической и медико-психологической экспертизы и, главное, сообщить вашу биографию. «Вы все это понимаете, мадемуазель Дехане?» Алиса выпрямляется. «Я не понимаю. Я хочу поговорить с доктором Грэхэмом. Он сможет все объяснить вам, и эксперт со вздохом складывает лежащие перед ним листочки. Ваш психиатр умер». Алиса закрывает глаза. Слова эхом отдаются в ее голове и разлетаются, как осколки стекла это все дурной сон она проснется найдет своего врача они вместе что то придумают от чего брокка слегка наклоняется поразительные изменения в поведении девушки в течение этих трех дней могут быть вызваны целым рядом причин истерия истерический невроз со склонностью к театрализации расстройство личностей или, в случае особой извращенности, симуляция диссоциативного расстройства личности. Брока не допускает, чтобы увиденное как-то повлияло на него. Он уже имел дело с симулянтом, который откусил себе язык, чтобы изобразить кризис, а американские исследователи установили, что умные люди вполне могут симулировать ДРЛ, диссоциативное расстройство личности поэтому он продолжает без обеняков Первые результаты расследования показали, что, вероятно, его убили вы. Алиса вонзает ногти в свою руку. Нет. Ей кажется, что она уходит и возвращается, словно кто-то внутри ее пытается преодолеть барьер ее сознания и снова погрузить ее в черную дыру. Врач кладет перед собой листок бумаги. Экспертиза показала, что в качестве орудия убийства был использован нож, принадлежащий Клоду Дехане, на котором обнаружены ваши отпечатки. Кроме того, следы укуса на правом предплечье доктора сравнили со снимками ваших зубов. Они полностью совпали а также Фредерик Дюкорне сообщил нам, что в субботу вечером вы были полны решимости пойти к вашему врачу, и вы были очень обозлены. Прекратите!» Доктор делает паузу. «Давайте спокойно рассмотрим последовательность событий, которую удалось восстановить к настоящему времени. Согласны?» «Утром, 8 числа». Вы находились вместе с вашим психиатром в Национальном центре научных исследований в болонь биянкур где должны были пройти личностное тестирование. Вечером восьмого вы нанесли вашему отцу два удара ножом в грудь, в результате чего он был госпитализирован. Алиса мотает головой. Она закрывает лицо руками, она не может ничего понять. Ей врут. Ее пытаются вывести из равновесия. Скорее всего, это один из их мерзких психологических тестов. Не отрицайте. Вчера Доротея подтвердила нам это. Доротея вам... Позвольте мне продолжить. «Ваш друг Фредерик Дюкорне рассказал, что подобрал женщину, бродившую по набережной в Кале, судя по всему, в состоянии шока. Полицейские осмотрели вашу машину, вашу квартиру. Эксперты и криминалисты нашли в вашем душе, а также в багажнике следы крови и волокна ткани. Кровь двух разных групп, вашего отца и ваша. Доротея говорила о блузке, которую она сожгла, чтобы защитить вас. «Вы отрицаете, что видели эту блузку у себя дома? Нет?» «Я действительно видел ее в душе, но потом она исчезла. Продолжим. Вы находились в квартире этого человека, фредерика Дюкорне, с ночи понедельника 8 октября до среды 10, а потом снова убежали». Он и мне это рассказывал, но я так и не смогла вспомнить. Это неважно, он помнит. После десятого вы вернулись к нему домой по собственной инициативе, чтобы попытаться понять, что скрывает от вас ваша память. Он помог вам, сопровождал вас. В разговорах вы признались ему, что сердита на своего отца и на своего психиатра. Это так или нет? Алиса падает на пол. Врач бросается, чтобы поднять ее. Доротея резким жестом сбрасывает очки. Они повисают у нее на груди. «Уберите от меня ваши грязные лапы и оставьте нас в покое раз и навсегда. Прошу вас, сядьте». Психиатр возвращается за стол, а Доротея рвется в дверь. Но наталкивается на двух полицейских. «Я хочу выйти. Довольно меня здесь удерживать. Извините, мадемуазель, это невозможно». Красную от злости Доротею хватают и вынуждают сесть на место. Психиатр отмечает явное изменение поведения пациентки. Эти бесконечные метания между несколькими «я», которые уже в течение двух с половиной дней наблюдаются у Алисы Дехане и не дают ей времени высказаться. С вашего позволения я продолжу излагать факты. В субботу вечером вы отправились к Люку Грехему. Вы проникли в его дом, вы... «Почему вы говорите «вы»?» Я не ездила к Люку Грэхэму. Туда поехала Алиса. Доктор тщательно анализирует все ее поступки и жесты. и так Алиса проникла в дом Люка Грэхэма, чтобы получить какие-то сведения относительно своего психического состояния. «И там?» «Там случилось что-то, о чем Алиса не помнит. Я прав?» «Я ничего про это не знаю. Меня там не было». Вы начинаете разговор с Алисой, а заканчиваете со мной. Я что-то не улавливаю. Вы что, хотите нас сбить с толку? Моя сестра-существо очень хрупкое. Оставьте ее в покое. Доктор помнит, что эта молодая женщина может притворяться и прятаться за разными стилями поведения, которыми она великолепно овладела. Вы знаете, куда делось досье на Алису, которое вел доктор Грэхэм? его записи Магнитофонные записи сеансов терапии? Нет. Как вы думаете, ваша сестра могла их украсть? Как, по-вашему, способна она, например, разбить окно, чтобы проникнуть в кабинет своего психиатра? Доротея стискивает зубы. Она чувствует, что ее загоняют в ловушку. Наверное, они уже допросили Алису. И она, конечно, все им рассказала. Может быть, у них даже есть отпечатки ее пальцев? Это я виновата. Я попросил ее забрать мой дневник. Это я сказала ей, чтобы она влезла в окно. Доктор, кажется, оценил ее искренность. И где же теперь этот дневник? Понятия не имею. Покусывая кончик ручки, врач переворачивает страницу. В тот же вечер Алиса в сопровождении Жюли Рокваль отправилась к вашему отцу. Вы там тоже были, не так ли? Частично. Я нередко туда езжу. «А вы можете мне объяснить, что именно там произошло?» Доротея обхватывает голову руками и упирается локтями в ляжки. «Я не очень хорошо помню, я... Я лежал на траве. Алиса, по-моему, только что уехала. И я увидела, как отец целится в меня из ружья, из старого дедушкиного экспресс-беттензоли. Потом... Я не знаю, кажется, он меня ударил. Но пришел Николя, и я тоже убежала. Вы убежали? Куда же? Я? Я не помню. Не припомню. А у вашего отца есть другое ружье? Кроме экспресс-беттензоли. Дороте отвечает, не задумываясь, «Да». «Суперпос Дарне, 12 калибра». Оно висит в гостиной между охотничьими трофеями. У него сильно попорчен приклад, но оно отлично стреляет. Вы разбираетесь в оружии, а пользоваться им умеете? Я в юности много охотилась вместе с отцом. Но Алиса всегда стреляла лучше меня. Она могла попасть в зайца с 200 метров. А Николя умеет стрелять? Нет, конечно. Николя ничего не умеет делать, он только хнычет Психиатр подходит и внимательно смотрит на нее. Он похож на золотоискателя, который вглядывается в ручей, чтобы отыскать там драгоценные крупицы. Доротея Дехане. Вы застрелили вашего отца из Суперпоздарне 12-го калибра. Доротея резко откидывается назад, она потрясена. Вы говорите мне, что, что ваш отец мертв. Его убили пулей двенадцатого калибра выстрелом в грудь. Вы не в курсе?» Она трясет головой, смотрит на него невидящими глазами. Психиатр дает ей время, чтобы свыкнуться с шоком. Она не плачет. Ее зрачки расширяются, напоминая пятна расплывающейся нефти. Брока дожидается подходящего момента и продолжает. «Вы испытываете печаль?» Она, не колеблясь, смотрит ему прямо в глаза, скорее облегчение. Наконец он оставит меня в покое. Отец ненавидел меня больше всех на свете. Ее искренность свидетельствует об удивительной вещи. Доротея Деханне нечего скрывать. брока пытается копнуть поглубже. С того момента, как мы привезли сюда Николя, он очень мало нам рассказывал. Водители видели, как он шел с ружьем в руке вдоль шоссе, И позвонили в полицию. Николя представляется мне очень скрытным. Он боится отвечать на наши вопросы, и стоит повысить голос, как он весь сжимается. Вы полагаете, что ваш отец плохо с ним обращался? — Мой отец со всеми плохо обращался, — отвечает Доротея, — но теперь это кончилось. Вы сказали ему, что наш отец умер? — Конечно пока что он отказывается верить он думает что клод дыханы не может умереть доктор откашливается мы допросили также некую мирабель брю вы с ней знакомы да она живет за холмом услышав новость она разрыдалась судя по всему он был ей очень дорог дороте сидит с отсутствующим видом «дауш». доктор несколько секунд серьезным видом молчит а как вы думаете она, может быть, каким-то образом замешана во всем этом. То есть, могла она выстрелить в вашего отца, а потом дать ружье Николя? Доротея убежденно мотает головой, «Нет, только не Мирабель. Она любила моего отца? По-настоящему?» «Иногда можно убить и того», Кого очень любишь, это называется преступлением на почве страсти. Или, может быть, она хотела за что-то отомстить? Нет-нет, это не она. Доктор немного наклоняет голову, прикладывает палец к нижней губе. Ну, хорошо. Допустим. Вернемся к Николя. Он рассказал нам кое-что удивительное. Сказал, что в тот самый вечер в доме Люка грехема а потом рядом с сараем видел человека в черной одежде и капюшоне. Этот человек якобы заставил его взять в руку нож, которым был убит ваш психиатр, и якобы именно он выстрелил из ружья вашего отца и ранил его. Вы этого человека когда-нибудь видели? драты уверенно кивает, да, много раз. Я видел его из окна своей комнаты на ферме. Он приходил из леса или приезжал на грузовичке вместе с моим отцом? А что он делал у вас? Он часто запирался в коровнике. Психиатр делает заметки. Невозможно понять, о чем он думает, верит ли он в ответы Доротеи. Значит, этот человек в капюшоне и ваш отец вместе запирались в коровнике. А вы видели раньше его машину? «Нет. Я вам уже сказала. Он или приезжал в грузовичке вместе с отцом, или приходил с холма, как Мирабель?» Ответа нет. Психиатр продолжает. «А что они делали в коровнике? Не знаю. Вы ведь не верите, что этот человек существует? Да?» «Да нет же, как раз верю». В комнате люка грехема рядом с его телом мы нашли волокна. Волокна черной шерсти со следами слюны. — А вы не подумали, что Грэхэма мог убить этот человек? Доктор вздыхает и откидывается на спинку кресла. Ему уже приходилось иметь дело со сложными случаями, но этот из ряда вон выходящий. Два доказанных убийства. Одно исчезновение и больная, о которой он совершенно ничего не знает, потому что одна из жертв — это ее психиатр, а история болезни, судя по всему, пропала. Более того, в его распоряжении всего шесть недель, несчастных шесть недель, чтобы разобраться в состоянии этой больной. Он видит, что поведение его собеседницы меняется, она переходит от состояния обороны к подчинению — это преображение «Заняло менее пяти секунд». «Я хочу пить», — говорит Алиса, прижимая пальцы к вискам. «Я попрошу, чтобы вам принесли воды. Хотите поесть?» «Нет, спасибо. Я бы просто хотела вернуться домой». Раздается стук в дверь. В кабинет входит какой-то мужчина. Алиса поворачивается и через несколько секунд узнает его. «Это Марк Броссар», — Директор исследовательского центра. Он проходит мимо нее и кладет на стол Брока желтую папку. «Я буду в холле». Алиса втягивает голову в плечи. Она пытается не встречаться глазами со специалистом, но когда он слегка задевает ее, идя к выходу, она чувствует себя раздавленной немым упреком — Он не сказал ей ни одного слова. Брока берет папку и открывает ее. Алиса, молча, не шевелясь, наблюдает за ним. — Это касается вас, мадемуазель Дехане. — Вы помните тест визуальной стимуляции, который вы проходили в экспериментальной лаборатории утром 8 октября? Алиса медленно кивает. Перед ее глазами встает большая белая комната, компьютер, датчики, прикрепленные к ее телу и бесконечная череда картинок, одна страшнее другой. Врач кладет папку на место, в руке у него фотография. Вот, судя по всему, именно с этого снимка все и началось. Все те события, которые привели к тому, что сегодня мы с вами тут сидим. Алиса отвечает ему не сразу, но ее голос звучит ясно, спокойно. Ее лицо не выражает ни малейшего озлобления. Может быть, именно этот снимок позволил мне понять, каким чудовищем был мой отец? Может быть, он открыл какие-то краники в моей голове? Покажите мне его. Психиатр кладет перед ней фотографию, Алиса подходит и склоняется над столом. в траве Лежит мужчина, блондин, с перерезанным горлом. Фотография сделана крупным планом. Можно разглядеть хрящи гортани и розоватую плоть в глубине разреза. Рот словно застыл в неоконченном крике. Судя по всему, снимок сделан на месте преступления. В одно мгновение лицо Алисы искажает Отвратительная гримаса. Она морщит нос, челюстные мышцы напрягаются, на шее вздуваются вены. Берди вышел из своего укрытия. В этом новом обличье Алиса уже не тратит время на изучение окружающего пространства. Она бросается к двери, наталкивается на охранников, впивается ногтями в щеку одного из них — Она кричит срывающимся голосом «Пропустите меня!» Ее валят на пол. Она отбивается, тяжело дышит, словно дикий зверь. Ее сила просто поражает. Охранникам с трудом удается с ней справиться, в конце концов, обездвиженная, выдохшаяся, она успокаивается. И только тогда, сжав зубы, смотрит в упор на психиатра и говорит ему Я думаю, надо спасать других. Скажите им, чтобы они меня выпустили. Кого других? Пленников. Пленников, которых мой отец держит в туннелях.